и обучение аутотренингов в гипнотическом состоянии. В 1966 году во время подготовки соискателей к сдаче кандидатского минимума по английскому языку в Свердловском педагогическом институте была применена прежде нигде неописанная методика, которая значительно повысила эффективность запоминания изучаемого материала. Суть этой методики состояла в следующем. Изучающий иностранный язык Удобно устраивались в креслах, закрывали глаза и под спокойную и тихую мелодию слушали голос врача-гипнолога, проводившего обычный сеанс внушения гипнотического состояния. Когда погружение достигало достаточной глубины, рапорт передавался преподавателю английского языка, который наговаривал необходимые для запоминания слова с переводом на русский язык. Затем он давал тот же самый материал в обратном порядке — русские слова, переводя на английский для того, чтобы еще более повысить эффективность изучения языка, дополнительно после окончания работы преподавателя со слушателями и внушалось улучшение памяти и внимания. Это делалось следующим образом. «А теперь слушайте меня внимательно. Вы находитесь в глубоком погружении, слышите только мой голос. Ваше тело полностью расслаблено, совершенно его не чувствуете, ничто посторонний вас не отвлекает». Дома, когда вы откроете книгу, чтобы изучать английский язык, вы вновь войдете в глубокое погружение, будете видеть только нужный для вас текст и легко запоминать каждое слово, каждую фразу. Ничто вас отвлекать не будет. Для вас в это время будет существовать только изучаемый вами текст. Ваша память очень хорошая. Каждое прочитанное вами слово глубоко врезается в вашу память. Вы на всю жизнь запоминаете изучаемый вами материал. Ни одной посторонней мысли в это время вам в голову не приходит. Хотя это и было обычное внушение на время, но этот цикл занятий подсказал неожиданное решение проблемы улучшения памяти у слушателей. На очередной встрече всем пришедшим на занятии было предложено мысленно повторить за врачом-гипнологом слова, проводимые внушением. Причем врач произносил слова от первого лица, делая паузы между ними, чтобы слушатели успевали повторять. Это выглядело приблизительно так. Сели удобнее, закрыли глаза, перешли на брюшное дыхание. Для этой цели представить, что вы через нос набираете воздух в живот, затем свободно его выдыхаете. Не следует дышать глубоко и часто. Дыхание спокойное и свободное, ненапряженное. Брюшное дыхание обычно способствует более быстрому расслаблению тела и снимает внутреннее напряжение. А сейчас мысленно повторять за мной мои слова и старается ни на что посторонне не отвлекаться. Мое тело расслабляется, а расслаблены мышцы лица, губы едва касаются одна другой, веки плотно закрыты, полностью расслаблены мышцы шеи, и голова свободно лежит на спинке кресла. Расслабляются руки, плечи опущены, предплечья и кисти полностью расслаблены, расслаблены мышцы спины, груди, живота, дыхание ровное, спокойное, неглубокое, полностью расслаблены мышцы ног, бедра, голени, стопы, всё моё тело полностью расслаблено. Приятный покой опускается на моё тело, в ни одной посторонней мысли. Я чувствую вокруг себя глубокий плотный покой, тишина вокруг меня становится всё более плотной, посторонние звуки перестают доходить до моего сознания, моё тело засыпает. Мягкий теплый тёплый туман укутывает моё тело, разогреваются руки, кисти точно в пушистых тёплых рукавицах, разогреваются мышцы спины, живота. Груди, ноги обволакивают приятным теплом. Все мое тело укутано приятным, покоем и теплом. Я постепенно перестаю чувствовать свое тело. Оно становится невесомым, точно разогретый, неподвижный воздух. Мое тело растворяется, я совсем перестаю его чувствовать. Оно засыпает, но сознание мое продолжает бодрствовать, оно не спит. Я легко и свободно повторяю слова, которые все глубже и глубже погружают меня в гипнотическое состояние а сейчас все то что вы повторяли за мной еще раз повторите самостоятельно напоминаю что вначале вы расслабляете тело затем внушаете полный покой потом чувство тепла и в последнюю очередь внушаете нечувствительность тела его невесомость ваше тело легко повинуется вашим словам и его реакции будут соответствовать проводимому вами внушению когда вы закончите самостоятельно повторять формулы самовнушения то произнесите в полголоса «Закончил» и ждите продолжения нашей совместной работы. И так начали. После того, как присутствующие закончили погружение, им дается методика улучшения своей памяти и внимания. Когда я смотрю в текст книги, ничто меня не отвлекает. Мое сосредоточение полное, нет никаких посторонних мыслей. Я запоминаю каждое слово и каждую фразу на всю мою жизнь. Я легко вспомню все, что я заучиваю, когда потребуется читать текст на английском языке. Я легко понимаю заученные мною слова, когда их произносит кто-либо другой. Я легко выражать свою мысль, используя заученные мною слова. У меня нет неуверенности при общении на английском языке. А теперь повторите самостоятельно все то, что мы говорили с вами вместе. Когда повторение этой части самоуношения заканчивается, Начинается обучение выхода из состояния погружения. Сейчас мы будем считать до пяти. По мере счета ваше тело будет выходить из состояния погружения. По счету пять вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодрым, энергичным. Все, что мы с вами повторяли, вы хорошо запомнили. Ваше тело легко подчиняется вам самовнушению. Каждое ваше слово, обращенное к телу, с готовностью выполняется им, независимо от условий. Слушайте меня внимательно и мысленно повторяйте. раз. Расслабленность проходит. Два. Свежесть и бодрость вливаются в мое тело. Я очень хорошо себя чувствую. Три. Голова ясная и легкая. Приятная прохлада вивает мое лицо. Четыре. Я полностью проснулся бодрым и энергичным. Моя память очень хорошая, мое внимание устойчивое. Пять. Я открыл глаза, очень хорошо себя чувствую. Затем слушателям рекомендовалось аналогичный сеанс проводить дома, но в несколько измененном виде. Они должны были сесть за стол, положить перед собой текст, который необходимо было запомнить, руки положить по обе стороны этого текста и в этой позе, закрыв глаза, начинать сеанс аутотренинга. Когда погружение будет закончено приведено проведено внушение на улучшение памяти и внимания, приказать себе «Мои глаза открываются, ясно вижу текст, легко читаю и хорошо запоминаю его». Если этот текст стоит из нескольких страниц, то, прочитав одну страницу, внушить себе – «Моя рука перелистывает страницу» и читать дальше. Прочитав текст в состоянии погружения, сделать себе внушение, что слова чашу запомнились и никогда не будут забыты. Обучать аутотренингу в гипнотическом состоянии можно и с лечебной целью, и даже с целью воспитания в себе каких-то необходимых качеств. Очень большое значение для успешной работы над собой имеет состояние психологической готовности, которое должно предшествовать сеансу.